«А вы, батюшка, верно священник здешний?» – спросила в свой черед Тамара. «Бывший, сударыня, бывший. 45 лет на приходе сидел. но ну, а ныне на покое живу, отпущен. Вот от третьего спаса четвертый год пошел, как на покое. Владыка тогда в Бабьоганске был. Объездом по епархии, значит, ну и меня к себе вытребовал. Пора бы, говорит тебе, отец Макарий, и на покой. Старуш, ты стал и немощен, послужил, будет с тебя. Надо бы молодому месту уступить». «Что ж, говорю, владыка, оно и точно, человек, я вдовый. Одна дщерь у меня, девица на зрелом уж возрасте, и как бы ей жених, подходящий по нашей линии, по священству, значит, я готов ему с вашего архипасторского благословения приход уступить. Ладно, — говорит, — ступай с миром, я пришлю жениха». И точно, месяца не прошло, как прислал, не оставил в забвении. Ну, порешили мы тогда свадьбу, и вот таким-то родом я и живу теперь при зяти. Он уж теперь священствует» а я так только, в доброхотную помощь ему, вроде как викарный скажем, вот и в школе за место его закон божий преподаю ребяткам, совместно, значит, с вами подвязаться будем, учительствовать. Словоохотливый старичок сразу понравился Тамаре своим неподдельным добродушием. «Слава тебе, Господи, хоть одна живая душа, кажется, будет», — подумалось ей в эту минуту. «Ну да что ж вы сидите сударыня, тут на дворе спохватился он наконец? В комнату бы пожаловали. Эй, да никак, и дверь на замке». «Ну, так и есть. Ай-яй, -ай, как же это так?» «Пойдемте хоть к нам пока», — предложил он. Обогреетесь по крайности». Тамара поблагодарила, объяснив, что рада бы душевно да не может отойти от вещей, которых не на кого покинуть. Сторож запропастился куда-то. «Ну вот, ах уж этот Ефимыч», — досадливо закачал головой священник. «Беда с ним. И ведь хороший человек, не совсем хороший. Одно горе, выпивать любит». А бы не это, работник-то какой золотой, я вам доложу. На все руки. Он у нас и сапожник, он и башмачник, и столер, и маляр. На всякую поделку домашнюю первый человек, одно слово. Но только чуть зашиб копейку, сейчас в трактир, и непременно это чтобы в компании. Семейный спросила Тамара, заинтересованная в этом более со стороны возможности найти в его семье кого-нибудь для своей домашней услуги. Нет, куда ему безнадежно махнул старичок рукою? «Бабыль, старый солдат в отставке, жить негде, ну и пристроили сторожем при школе. Так, Христа ради. Из-за одного лишь теплого угла живет. У нас-то, сударыня, — начал священник, помолчав немного, — вот хоть школьное здание приличное есть. И то, благодарение Господу, хорошее здание, что и говорить. При старых помещиках строено лет 20, а то и поболее назад. Все же некоторое удобство вам будет, потому как тут и комната особливая для учителя полагается, и сторож для услуги есть». А вот как в других поселениях я вам доложу, так и не приведи бог, сколь плохо. Школы-то земские, помещаются больше все по наемным летним избам. Теснота, холод, сырость, воздух спертый. Да как еще на зиму печурку железную приладят, совсем смерть? Учительницы всю зиму так и не вылезают ни днем, ни ночью из овчинного тулупа. Многие все здоровье потеряли на этом. «И где же они помещаются?» – участливо спросила девушка. «Неужели в этих самых школах?» «Нет, куда и там в школах? В школах негде». «И без того теснота, а так больше все по крестьянским светелкам, либо на задворках, в банях ютятся, за угол платят хозяевам. Один учитель так вот целую зиму в амбаре выжил, а у нас еще что, у нас, слава богу, жить можно, да и лавки есть на селе, того-сего купишь под рукою, а в другой-то деревне не угодно ли вер за 15 на своих, на двоих, за четверкую чаю бежать? Шуткаль!» Наконец Васютка разыскал и привел старика Ефимыча, немножко под хмельком, и потому не совсем довольного, что его оторвали от приятной компании в трактире. Впрочем, увидев новую учительницу вместе с отцом Макарием, он перестал ворчать. Сейчас подбодрился и браво по-николаевски выпалил им свое здравие желаю. Старый батюшка начал было слегка журить его, что как же где можно так бросать без призора школу и пропадать невесть где столько времени. Хоть бы ключ оставлял ему, что ли, когда уходит. Но тот только головой мотнул ему на это, как лошадь в хмуте, не замаймал, и повернулся к девушке. «С приездом честь имею поздравить. Вы наши наставники, мы ваши слуги, это я, значит, должен понимать, и со всем моим почтением. А батюшка, это напрасно, потому что я святым духом знать не мог, и к месту тоже человек не пришитый, верно? А ежели виноват? Виноват одно слово. Прошу любить да жаловать. Уж извините, смерзлись чай без меня-то. Ну да ведь не ждали вас сегодня, потому как... Отворите, пожалуйста, перебил его Тамара предвидя, что если не напомните ему об этом, так болтовней его и конца не будет. «В секунд!» — подхватил сторож, встрепенувшись по-военному. «Будьте покойны, сейчас отворим. И чемодашки ваши перенесем, и все, что угодно. В один секунд. Это мы живо. А вы, барышни, никак из жидов будете?» С добродушным и наивным удивлением спросил он вдруг, вглядываясь в черты лица Тамары.